Второе. Консультации в промежутках между сеансами. Пациентов нужно поощрять консультациям в промежутках между психотерапевтическими сеансами, если они не могут применять новые навыки в естественном окружении. При индивидуальной амбулаторной терапии такая консультация обычно проходит по телефону. Другая техника, разработанная Чарльзом Свенсоном из Корнельского медицинского центра, Нью-Йоркский госпиталь White Plains, которая обсуждалась в главе 6, Заключается в том, чтобы создать должность поведенческого консультанта с постоянными часами приема, который будет специализироваться на помощи пациентам в применении новых навыков в повседневной жизни. При стационарной терапии и в условиях дневного стационара пациентам можно посоветовать обращаться за помощью к персоналу, если они испытывают трудности. Во время этого взаимодействия терапевт и пациент могут обсуждать применение значимых навыков в реальных ситуациях, с которыми сталкивается пациент. В целом, такое взаимодействие должно проводиться в формате решения проблем. Терапевт должен всемерно помогать пациенту прийти к эффективному решению проблемы или найти способы применения приобретенных навыков, а не просто предлагать пациенту готовые решения. Соблазн дать пациенту готовое решение, вместо того, чтобы трудиться и искать решение вместе с ним, особенно силен в том случае, если специалисту не хватает времени или он не может заниматься с пациентом именно сейчас. В таких случаях терапевту лучше попросить пациента перезвонить или зайти в более удобное для него время. Телефонные консультации и другие особые стратегии подробнее обсуждаются в главе 15.